Для описания Кейдзё, столица Чосена, куда нас привезли как почетных пленников, мне не хватило бы и ста дней. Достаточно сказать, что это было материальное воплощение могущества. Те несколько дней, которые мы провели в гостинице, приводя себя в порядок после длительного путешествия, Ким терпеливо отвечал на мои вопросы. «Ким!» Здесь так много людей, которые носят шелк. Я не видел столько за все наше путешествие. Это родовая знать. Все остальные должны носить простую белую одежду. Все одинаковую? Да. Но все равно можно легко определить, к какому сословию принадлежит человек, смотря насколько чистая у него одежда. У носильщиков кули... Всего одна пара одежды Поэтому они всегда грязные А чтобы ходить в белоснежной одежде Надо иметь несколько перемен и много денег Чтобы платить прачкам Наконец мы были призваны к императору Императорский дворец привел нас в трепет На большой площади перед дворцом Возвышались каменные статуи собак которые, на наш взгляд, больше напоминали черепах. Собаки лежали на постаментах, вдвое превышавших рост взрослого человека. Огромные стены вокруг дворца были сложены из узорчатого камня. Мы, видавшие виды мореплаватели, удивлялись как дети. «Кажется, эти стены могли бы выдержать обстрелы самой большой пушки». Одних ворот на хороший дворец или многоэтажную пагоду хватит. Смотрите, каждый этаж черепичной крышей покрыт. Какие здоровяки в карауле. Это охотники за тиграми. Самые свирепые воины Чосена, охрана императора. Нас привели не в зал для уидиенций, а в пиршественный зал». Трапеза, похоже, подходила к концу, и все присутствующие были в веселом настроении. И кто здесь пировал? Высокие сановники, принцы крови, бледные священники, высшие офицеры с обветренными загорелыми лицами, придворные дамы с открытыми лицами, раскрашенные танцовщицы кисен, которые развлекали гостей, слуги, евнухи и мириады дворцовых рабов. Все они расступились, когда император со свитой приблизился к нам, чтобы поближе рассмотреть морских демонов. Мы, в свою очередь, рассматривали его. А император, похоже, весельчак. Даже слишком веселый для азиатского царька. И, судя по всему, не дурак поразвлечься. Императору было не больше сорока лет. Его бледная кожа никогда не знала солнца. Он уже обзавелся брюшком, а ноги были его слабыми и кривыми. Когда-то он был красивым мужчиной, но теперь глаза его были тусклыми, с припухшими веками, а губы непроизвольно подергивались. Результат разных излишеств, которым он предавался. «В наших морских костюмах мы, моряки», выглядели забавно с точки зрения корейцев. Наш странный вид дал повод для смеха.